из присутствовавших в гостиной все знавшие князя, боязливо, а и со стыдом, дивились его выходке столь не согласовывавшейся со всегдашнею и даже робкую его сдержанностью, с редким и особенным тактом его в иных случаях и с инстинктивным чутьем высших приличий. Понять не могли, от отчего это вышло, неизвестие же о Павлищеве,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 Что было с князем, то трудно да почти не надо изображать. Но не можем не упомянуть об одном странном ощущении, поразившим его именно в это самое мгновение, и вдруг ему выяснившемся из толпы всех других смутных и страшных ощущений. Ни стыд, ни скандал, ни страх, ни внезапность поразили его больше всего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 ской губернии, что вы погоревшим мужикам вашим, уже вольным и наделавшим вам неприятностей, даром дали лесу обстроиться. — Но это преувеличение, пробормотал Иван Петрович, впрочем, приятно приосанившись. Но на этот раз он был совершенно прав, что это преувеличение. Это был только неверный слуг дошедший до князя. А вы, княгиня,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 Два гроша тебе дадут, а ты благодаришь, точно жизнь спасли. Ты думаешь, это похвально? она то противна. Она была уж совсем рассердилась, но вдруг рассмеялась. И на этот раз добрым смехом просветлело лицо Елизаветы Прокофьевны. Просиял и Иван Федорович. Я говорил, что Лев Николаевич человек... Э, человек... Э, одним словом, только бы вот не задыхался, как книги не заметила.